Я не рассказала о нашем багдадском доме. На западном берегу Тигра у нас был старый турецкий дом. Мы любили его, и многие находили наш вкус странным. Они и предпочитали коробки в стиле модерн. А наш турецкий дом был прохладным, восхитительным, с чудесным двориком и пальмами, подступавшими прямо к балконным перилам. Позади дома находились поливные пальмовые сады и уютный домик какого-то скваттера сделанный из бензиновых канистр. Вокруг дома резвились дети. Женщины входили и выходили. Спускались к реке мыть кастрюли и сковородки. В Багдаде богатые и бедные жили бок о бок. «Как невероятно он разросся с тех пор, как я увидела его впервые!» Дома современной архитектуры по большей части выглядели уродливо и совершенно не подходили для местного климата. Они были скопированы из новомодных журналов — французских, немецких, итальянских. В них нет сирабов куда можно спуститься в дневную жару, и окна совсем не похожи на традиционные, маленькие, прорезанные в верхней части стены, чтобы скрадывать солнечный свет. Быть может, оборудование ванных и уборных в них лучше, хоть я и сомневаюсь. Оно теперь хорошо выглядит, сиреневые или светло-лиловые унитазы и прочее, но канализационная система все равно нигде не работает как положено. Все сточные воды по-прежнему спускаются в тигр, и количество воды для смыва, как обычно, удручающе недостаточно». Есть что-то особенно раздражающее в красивом современном оборудовании ванных и туалетов, которые не работают из-за недостатка воды в водозаборах. Должна рассказать и о нашем первом после пятнадцатилетнего перерыва визите в Варпаччо. Нас там сразу же узнали. Вся деревня высыпала из домов, приветствуя радостными возгласами. «Вы меня не помните, госпожа?» — спросил один человек. — Я был мальчиком, таскал землю в корзинах, когда вы уезжали. А теперь мне двадцать четыре. Я женат. У меня есть большой сын, взрослый. Я вам его покажу. Их удивляло, что Макс не может припомнить каждого по имени и в лицо. Они вспоминали знаменитые скачки, вошедшие в местную историю. Повсюду нас встречали друзья пятнадцатилетней давности. Однажды я ехала по Масулу в грузовичке. Полицейский регулировщик вдруг поднял свой жезл и с криком «Мама! Мама!» бросился к грузовику, схватил мою руку и бешено затряс ее. «Какая радость видеть тебя, мама! Я Али, мальчик-официант, помнишь, да? Теперь я полицейский!» С тех пор, при каждой поездке в массул я встречала Али, и как только он видел нас, движение на улице замирало, мы приветствовали друг друга, после чего он давал нам зеленую улицу. Какое счастье иметь таких друзей! Добросердечных, простодушных, жизнерадостных, всегда готовых посмеяться. Арабы вообще большие любители посмеяться и славятся своим гостеприимством. Когда бы вы ни проходили через деревню, где живет хоть один из ваших рабочих, он обязательно выйдет из дома, уговорит войти и угостит кислым молоком. Некоторые городские эфенди в пурпурных одеждах бывают назойливы, но люди от земли всегда милы, они великолепные друзья. Как я любила этот уголок земли! Я и сейчас люблю его, и буду любить всегда! Эпилог. Желание написать автобиографию, как я уже говорила, снизошло на меня неожиданно в моем нимрудском «Бейт Агата». Теперь, перечитав написанное, я осталась довольна. Я сделала именно то, что хотела, совершила путешествие. Не столько назад, через прошлое, сколько вперед, к началу всего, к той себе, которой еще предстояло взойти на борт корабля, предназначенного пронести меня сквозь годы. Я не связывала себя ни временем, ни местом повествования, останавливалась там, где хотела, совершала скачки то вперед, то назад, по желанию.